Глава двадцатая. Перед глазами тут же развернулась трёхмерная схема здания. Один этаж с крышей надо мной и три с половиной вниз. Ясно. Значит, подвал пока не просвечиваем. Снаружи было тихо. Часовые на крыше не изменили свои маршруты. Тревога не орала, и ко мне не сбегались со всех сторон красные маркеры. Кто-то был подо мной, и какая-то неопознанная дура, вероятно, с спот крупных размеров, «Бродила по моему этажу». «Искорка, первым делом нужно сломать излучатели», — прошептал я. «Можно было хоть в полный голос орать, сидя в кресле, в нескольких секторах отсюда. Но так спокойней как-то и привычней». «Или найти способ защитить от них ориджей». «Я их не вижу. На транспортниках их не было, только на КРВТ», — ответил дрон после небольшой паузы. «А судя по твоим меткам, корветы покинули сектор». «Значит, план с захватом и угоном самолётов пока откладываем». «Ладно. Как мы отсюда будем уходить, решим потом, когда поймём, на что способны Ориджи Данди. Но подготовиться всё равно не помешает». «Сможем подключиться к местной сети? Система безопасности? Видеонаблюдение?» «Да». «Я не вижу здесь отдельных датчиков фогеров, только старые наработки предыдущих владельцев. Но это не суперсекретная база, по крайней мере, на верхних этажах. Здесь каждый закоулок не просматривается. Только общие камеры для контроля за сотрудниками, а не против вторжения». «Нам же лучше. Выдвигаемся. Как подключишься, найди и обозначь цели. Командный пункт, казарма и склад фогеров, арсенал и место, где держат ориджей». «Ищи хоть какие-то отголоски излучения или, наоборот, тёмные пятна. Чем-то же их должны сдерживать до перепрошивки». Искорка пискнула, приняв команду к сведению. А я вышел в тёмный коридор, стараясь не наступать на битые стёкла и обгоревший мусор. Бились здесь жёстко. Выгорела не только эта комната, но и две соседних. Часть коридора была погребена под обрушившимся потолком, перегородившим вход к ангару. А мне требовалась именно лестница в подземную часть бункера. Её кусочек смогла выявить искорка, и она находилась как раз в центре. В этом коридоре, похоже, несколько раз взрывалось что-то крупноосколочное, а по стенам и потолку водили пулемётом с зажатой гашеткой. Облицовка стен уничтожена, длинные люминесцентные лампы расколоты. Каждая вторая мерно покачивается на остатках проводов. Всё покрыто изморозью оглядывая на план этажа, я добрался до запасной лестницы в дальнем углу здания и замер. Наверху царила тишина, хотя сканер показал несколько маркеров фугеров. Видать, вторая смена часовых ходила по крыше. А вот на втором этаже что-то топало с характерным лязгом. То отдалялось, то приближалось, с явным таким мерным темпом патруля. Хотя могли до сих пор что-то ценное выносить. На моём этаже я успел заглянуть в пару комнат с простой мебелью и современной техникой. Явно офисы или административные помещения. Указатель на четвёртый этаж гласил «жилые помещения», а на второй — «лаборатории». На первом расположились склады, но нормального прохода туда не было. Там застряла куча мала из защитников базы. Раскуроченный дрявый сорт с щитком, как у бульдозера. Несколько смятых турелей и остовы инженерных кастомов. И всё это будто оплавилось и слиплось под воздействием какого-то загадочного оружия фоггеров. Я пустил по ступенькам свой шпионский дрон, разглядывая на боковом экране картинку второго этажа. Этакий бодикам с верхнего ракурса. Открылся вид на длинный коридор, чуть лучше сохранившийся, чем на третьем. Оглядев комнаты с побитыми стеклянными стенами, я заметил чёрного крабообразного спота, хрустящего на осколках. Жужжа приводами в суставах, спот неспешно пересек коридор, выйдя с одной стороны из лаборатории и скрывшись в следующей. Чем-то там зашуршал внутри и снова показался на камеру, переступив порог другой комнаты. Я задержался на ступеньках, чтобы активировать ледяные мины и установить их под пролётом четвёртого этажа. И ещё парочку припрятал в мусоре у себя за спиной. Внёс их данные на проекцию здания. Покрутил его, представляя, как собираю разноцветный пазл. Маркеры фогеров, маркеры мин, переходы и завалы. Кстати, мин пока было мало, но это я только начал. Ещё немного покрутился на местности. И тех, кто за нами сунется, будет ждать много неприятных моментов. С фоггерским спотом я разминулся, спрятавшись за большим толстым аквариумом, в котором когда-то изучали почву. Аквариум каким-то чудом пережил бойню в здании. К сожалению, лаборанты ее не пережили. Я нашел два обмороженных тела. Мужчина в форме техника с полевым отверстием в виске и женщина в белом халате с дырой в затылке. Похоже на чёткое послание Фоггерам, что переселенцев в свои тела эти двое принять были не готовы. Рядом лежал пистолет с пустым магазином. А ещё чуть в стороне валялся разорванный на запчасти спот из младшей линейки «Сортс». Чёрный краб потоптался по дороге, прощупав все углы прожектором. Долго и придирчиво просвечивал мутный аквариум, пытался даже его обойти, но, видимо, какие-то встроенные датчики движения не нашли беспрепятственного прохода. Спот пискнул, как партроник, и убрался обратно в коридор. Во второй раз Краб застал меня почти у лестницы, когда неожиданно сменил траекторию движения. Только-только скрылся в комнате и тут же вернулся в коридор, заливая его прожектором. Подпрыгнув, я зацепился за крепление вентиляционного короба, растянулся рядом с потухшей лампой и уже приготовился к тому, что стелс-миссия закончилась, толком не успев начаться. Но спот, похоже, мог атаковать только в одной плоскости. топайцока метнулся через весь коридор, замер прямо подо мной и начал крутиться на месте уткнулся в стену и закинул вверх передние лапы, встал на дыбы и поскреб потолок, осветив раскачивающуюся лампу и тающий всплеск энергии телепорта. Я появился уже на лестничной клетке и тут же вжался в стену, чтобы меня не спалили дроиды, снующие по ангару. Панорамное остекление лестницы открывало вид на ангар, подсвеченный отблесками фар. Я сначала подумал, что фоггерам вообще свет не нужен. Но потом разглядел несколько слабых аварийных прожекторов на первом уровне. Красный свет смешивался с тем, который проникал через раскрытые ворота. Создавалось впечатление, что на улице уже закат. К сожалению, обманчивая до темноты ещё несколько часов. Пока я осторожно минировал эту лестницу, искорка прилипла к распределительному щитку. Что-то прожужжало, щёлкнуло и выкатило небольшой список доступных подключений к взломанной системе. Не густо. Две панорамные камеры в ангаре, камера над въездом в ангар и ещё одна на пандусе, уводящем на нижний уровень. А глубже камеры либо отсутствовали, либо их отрубили принудительно. Зато мы получили план эвакуации по стандартным противопожарным требованиям, оставшимися с моих детских времён расположение всех шлюзов, включая подземные, и зоны безопасности с усиленными стенами и бронёй на воротах. В отличие от верхней части, подвалы здесь уже напоминали полноценный бункер. Нашлись значки автоматических пушек и довольно большой, но сейчас неактивный список «СОРДС», то, что раньше числилось на базе. «Управление входами всё ещё в системе базы», — прокомментировал дрон. «То есть проход я тебе обеспечу, и пока меня не выкинут, еще и спину прикрою, а выкинут меня минут через десять, максимум 15 «Так что поторопимся». Я продолжил за искорку то, что она собиралась сказать. Оставил еще одну мину, прикрыв ее помятым пустым контейнером, и спустился на первый этаж. прошмыгнул мимо заваленных контейнерами стеллажей. Затаился, выжидая, а потом довольно нагло схватился за прицеп, выезжающий со склада фуры, и проехал под ней метров пятьдесят. «Искорка, выруби камеру над пандусом и пропиши меня большим другом для всей автоматики». «Уже сделано», — ответил дрон и пустил легкий импульс по моим рукам. «Прыгай, момент идеальный». Я отцепился, сразу перекатившись через бортик пандуса. Покошачье, мягко, насколько это возможно для дроида, приземлился за спиной Фоггера. Не дав ему возможности обернуться, пробил клинком затылок. Подхватил тело и оттащил вглубь открытых ворот нижнего уровня. Создал из него зомби-дроида и вернул на место, вручив сразу две ледяные мины. Проход дальше тоже заминировал, не тратя время на их маскировку. Просто клал мины между контейнеров, которыми был заставлен коридор. «Спалят они его?» — спросил я. «Пока нет. Я ему прописала код самурая», — ответил дрон. «Будет возможность, не убивая их так быстро. Я должна успеть код срисовать, иначе, чувствую, придется по всей дороге самурая клонировать. Сейчас уходи срочно налево, а то в правом отсеке какая-то движуха». Я тут же нырнул в неприметную дверь с вентиляционной решеткой снизу. Приник к ней, активировав крафт-компакт, и стал ждать. Послышались тяжёлые шаги, и через несколько секунд мимо щели решётки прошли четыре фоггера в сопровождении паукообразного спота. Даже разговор какой-то между ними был. Отдельные кусочки перевода всплывали у меня внизу экрана, рядом с датчиком звуковой волны. Самый понятный отрывок звучал как «Айсфара приказал», и ответное «Айсфара будет недоволен». Даже не взглянув в мою сторону, фоггеры свернули куда-то вглубь, может, к арсеналу. Краб последовал за ними, не пытаясь сканировать округу. Судя по длинной квадратной тени, которую он отбрасывал, штука не боевая, а ходячий погрузчик. Только я собирался последовать за ним и проверить артенал, как искорка писком привлекла мое внимание, а дальше просто комментировала мои действия, выдавая подробные указания. Есть, нашла блокираторы. На маршруте преграда. Минус. Не поднимай его, грузив в пустой контейнер. Через пять метров поворот. «Ну, кто так топает?» «Минус. Минус. Прости, упустила этих двоих. Третья дверь слева. Потом телепортируйся через зал и уходи на лестницу». «Давай быстрее. Меня сейчас спалят, что я влезла в базу. Контроль удержу, но поднимется тревога». «Замри. Двое. На счет три можешь действовать». «Три. Черт. Отмена. Отмена!» Команда на отмену прозвучала уже слишком поздно. Я выскочил из ниши, в которой прятался, ожидая встретить удаляющиеся затылки. Но вместо этого визор к визору столкнулся с самураем. За ним стоял еще один, а еще двое застыли на другом конце коридора, появившись из-за угла. Самурай с простреленным визором откинулся на своего напарника, врубившего скоростной режим бегства. Я трижды выстрелил, выбивая куски бетона из стены, и четвертым выстрелом все-таки свалил врага, ранив в ногу. Поймал на финальной стадии рывка в момент замедления, но добить уже не успел. В меня начали стрелять остальные. Я завалил проход ящиками и уже сам на рывке проскочил в коридор. На ходу налетел на подранка, впечатав его коленом в стену. И юркнул за следующий ряд стальных боксов. «Задержу их! Уходи!» проскрипела искорка, и в глубине коридора за спинами фоггеров заработала автоматическая турель. Настолько жестко и метко, что первого, как волной, вынесла из-за угла, впечатала в стену и разобрало на запчасти. Второму повезло больше. Может, еще починят. Он сразу рухнул, как подкошенный, с вмятиной на половину шлема. Нет, вряд ли починят. Я метнул клинок в недобитка, пытавшегося выковырять шлем из бетонной лунки, подбросил мину и побежал по коридору. Выскочил на балкон и уставился на большой ремонтный цех. Сразу минус два уровня. Прямоугольное помещение смахивало на автосервис. При желании там можно было поставить в ряд 5-6 подъемников и даже с комфортом между ними передвигаться. Вместо подъемников внизу находились две прозрачных клетки с фиолетовой подсветкой, по стенкам которых бегали электрические разряды. Широкие верстаки с манипуляторами выстроились вдоль стены а небольшой кран располагался в центре, а все остальное пространство было заставлено дроидами. Какая-то причудливая смесь закулисья кукольного театра и закопанной терракотовой армии. Ориджиналы, клоны, кастомы выстроились в два десятка плотных рядов стойких стойке холовянных солдатиков. Разные, как по классам, по броне, так и по расцветке. Я заметил светлую броню с логотипом «Авангарда», несколько старых клонов с граффити и ещё больше новеньких в расцветках ополчения. Единственное, что было всех общего, это грёбаная пилотка поверх шлема. Ладно, не пилотка, но странного вида сетчатая конструкция из Скайкрафта, покрывающая шлем и зафиксированная спереди и сзади. Найти Руперта или рассмотреть, что происходит внутри клеток, мне не дали. Фогеры тоже толпились внизу. По счастью, только техники. Они сразу бросились к стойке с оружием над верстаком. Я активировал пояс Ориона, разом создав вокруг себя все восемь доступных пирамидок. Каждому фоггеру по паре и две про запас. Без особой распальцовки раскинул руки в стороны и взмахнул ими, отправляя моих взрывателей вперед. Выставил указательные пальцы и, делая вид, что в руках у меня пистолеты, подстрелил по очереди всех шестерых. Все пирамидки, кроме запасных, тут же со звуком небольших реактивных двигателей под разными углами спикировали вниз. Раздалось шесть взрывов, раскидавших всех техников. Я поменял пальцы. Вместо указательных выставил средние, показав их за спину. В коридор, где замаячили маркеры подкрадывающихся фоггеров а сам прыгнул вниз. В инструкции, конечно, таких жестов не было, но была возможность установить свои собственные. За спиной раздалось еще два взрыва, на мгновение перебив по громкости работающую турель. «Данди! Лукас! Будьте готовы взять управление! Прием!» — крикнул я в рацию, а потом уже обратился к искорке. «Найди наших! Принимай управление станцией! Блокируй все двери! Подрывай закладки по мере фиксации цели рядом с ними!» Первым делом подбежал ко включенной клетке, внутри которой проглядывался силуэт дроида. Не стал разбираться, как она работает, просто подхватил с пола еще живого фогера и с размаху бросил на стенку, морщась от ярких сполохов. Попав под разряд отскочившей молнии, повторил операцию. Стекло начало трещать, пустив по всей стране маленькие трещинки. А от второго удара звонко осыпалось. Внутри, в специальной раме, находился незнакомый мне ориджинал с логотипом Ксуам. Чудной пилотки уже не было, но к затылку шлема вело несколько толстых проводов. Клетка все еще искрила, но с каждой вспышкой все слабее, а потом и вовсе с тугим вздохом погасло. Я подхватил дроида и дернул его на себя, разом обрывая все провода. Вытащил его на пол и чуть было не зарядил ему по морде. Типа в чувство привести а то хер знает, как его включать. Тумблеров специальных-то не завезли. «Данди! Проверяй! Первый пошел, только не знаю, кто!» Бросился ко второй клетке, получив сообщение, что мой зомби-фогер на выезде из пандуса не жилец. Выломав стенку клетки, я нашел там клона разведчика, разрисованного явно бандитскими граффити. Мотюкнулся, решив его не вынимать, и побежал к стоким солдатикам. «Слава системе!» Над каждым уже была подсветка в виде маркеров, в основном серые значки «Н.А». Но в дальнем ряду показался зеленый цвет с четко прописанным «Айди». «Наши!» Попер прямо к ним, словно через стальной лес, расталкивая чужих оригиналов и клонов. «Ничего, не сахарные, не помнутся!» Услышал за спиной движение и одновременно ввоз глаз «Это Лукас! Включился! алекс командуй!» «Держи коридор, а я с остальными разберусь!» Скомандовал я и протиснулся к крупному защитнику с флагом Австралии на плече из самой настоящей связкой клыков-монстров на шее. Скрутил с его шлема блокирующую пилотку. Потом протолкался к следующему, еще к одному. «Я на базе! <сёк> Сечешь?» Раздался радостный выкрик Данди. «Нифига тут консервов!» «Найти бы их владельцев!» — отозвался я, освобождая следующего Ориджа. — Ха, обижаешь! — хмыкнул Данди. — У меня двести человек сейчас на низком старте, и кому-то сейчас точно повезет!